Глава десятая. Мы переместились ровно туда, где я поставил метку, и первые несколько секунд девушка удивленно оглядывалась по сторонам. «Как ты... как мы...» — потом объясню, — бросил ей, оглядываясь по сторонам. Окончание веселья мы благополучно пропустили. Крепость все еще несокрушимо стояла вдалеке, а уцелевшие отступили назад. По крайней мере, об этом говорило полное отсутствие живых на дороге. «Мы тут как на ладони», — сказал я Лей. «Идем назад. Найдем там оставшихся». Девушка кивнула, и мы, используя технику странствующего ветра, поспешили прочь, двигаясь по дороге в обратном направлении. Вскоре пустырь, окружающий место излома, закончился, и мы с подругой оказались на лесной дороге. Там нас и перехватили дозорные удивившись, что кто-то еще ухитрился уцелеть. Нас особо не расспрашивали, просто отправили в лагерь, что был разбит далее. В самом лагере уже вовсю велась работа. Воины срубали деревья и возводили укрепления. Сразу было ясно, что командование ожидало нападения. Я бы на их месте сделал то же самое. Нас разбили на подступах, а затем было бы логично послать гарнизон чтобы добить выживших. Вообще меня удивило, как быстро был возведен лагерь. Прошло меньше получаса с момента боевого столкновения. «Лей, поищи наших», — сказал я девушке, когда мы оказались внутри лагеря. «А ты?» «Мне нужно найти Хон Винга, командира странников». На этом мы распрощались. Она отправилась в сторону, где мелькали ханьфу учеников школы Багрового возмездия, а я к основным силам странников. Несмотря на то, что лагерь разбили общий, все равно было видно, что каждая из группировок держалась обособленно. На подходе к палаткам командования меня остановили. «Скажите командующему Хон Вингу, что к нему пришел Натаниэль Крейн». Один из солдат ушел, доложил, а вернулся уже с Гарроной. «Нейт, проходи». Внутри шел настоящий военный совет и я уже успел пожалеть о том, что так торопился. Тут были и странники, и орденцы, и двое преподавателей, что отправились на миссию вместе с Гарезом. Странно. А вот самого смотрящего над законами тут не было. В то, что он ранен или даже погиб, я не верил. Не тот уровень силы, при котором бомбы и ядра представляют угрозу. Если только он на тот момент не был пуст, Вдруг он не успел принять свою высокоранговую алхимию и остался на уровне мастера десятой ступени. И все же я не стал торопиться с выводами. Вместо этого встал чуть в сторонке, чтобы не мешать, а Гарона вернулась к наспех разложенному столу с картами, где присутствующие обсуждали, что делать дальше. Орден карающей Длани, как тот, кто понес самые большие потери, настаивал, что нужно отступать а затем, перегруппировавшись, вернуться с более внушительными силами. Преподаватели школы желали того же, и лишь странники не желали уходить. «Вы что, предлагаете штурмовать крепость нынешними силами? У них пушки и гарнизон, не уступающий нам по численности». «Нет, но мы не можем просто взять и уйти. Подкрепление нужно вызвать, но мы сами при этом не должны бежать, словно трусы». И спор этот шел долго и по кругу. Мне даже как-то наскучило. Ведь в конце концов никто так и не смог ничего решить. Только в итоге разругались все и разошлись. «Крейн!» — махнул мне рукой Хон Винг, подзывая, когда собрание завершилось. «Рад, что ты не пострадал!» «Я и сам рад», — ответил ему, смотря на карту крепости. «Как понимаю, ситуация скверная?» «Верно», — подтвердил глава странников. Мы не думали, что Орден Божественной Кары вот так просто возьмет и ударит по нам. «Да они же себе смертный приговор подписали», — согласилась Гаррона. «Да, нам нужна армия, чтобы взять эту крепость штурмом, но когда про это прознают в Божественной Гвардии, сюда же отправят воинов, которые от крепости камня на камне не оставят». «Кстати, о Божественной Гвардии, где сейчас смотрящая над законами...» исполняющий обязанности старшего наставника Горез. Как только начались выстрелы, он улетел в сторону крепости, ударил какой-то техникой прямо по одной из башен, чем спас много жизней и дал нам время отступить, — рассказал Хон Винг. Затем он оказался внутри, что дальше нам неизвестно. Либо он там всех перебьет, либо... Вы думаете, что они могут расправиться с воином такой силы? «Кто знает», — задумчиво произнес лидер странников, опуская взгляд на карту. «Горвей готовился к этому моменту не один десяток лет, и у меня есть большие сомнения в том, что он не подготовился к приходу воинов из внутренних витков. Возможно, у него есть артефакт или что-то другое, который позволит нейтрализовать возвышение. Такое возможно? Не возьмусь утверждать, но лучше готовиться к худшему». Если через час другой ворота откроются, а нам навстречу выйдет смотрящий над законами, то я только порадуюсь. Но у меня очень дурное предчувствие на этот счет. А наши планы не меняются, на всякий случай уточнил я. Нет, даже более того, в таком хаосе их будет проще осуществить. Главное придумать, как попасть в саму крепость. Нет никакой уязвимой точки. Она же огромная, и стены очень протяженные. Основная проблема — башни. Всего их двадцать восемь, и на каждой стоит по десять пушек. Их линии огня выставлены так, что любую точку одновременно контролируют как минимум две башни. Незамеченными большой группе не подойти. А малый? У нас есть несколько бойцов, что владеют техникой сгущающегося мрака, и теоретически ночью сгущающегося мрака, техникой воров и наемных убийц, Эта техника, что-то вроде туманной завесы из мрака, позволяет становиться почти невидимым в темноте. — Что? — хмыкнул Винг. — Среди странников хватает разных людей, и у некоторых за спиной довольно скверное прошлое. Но важно не оно, а то, что они теперь стараются поступать правильно. — Я не осуждаю, — заверил его, — просто немного неожиданно. Хотя более чем логично. К сожалению, их у меня слишком мало. Сейчас таких трое. Один погиб во время обстрела, — доложила Гаррона. Техника может укрыть еще двоих-троих максимум. Итого группа из десяти воинов. Они окажутся внутри, окруженные врагами. Им нужно будет не только обезвредить сразу две башни, но еще и суметь открыть ворота. Хотя бы башни. Без них мы сможем подобраться к стенам и начать штурм. — поправила его горона Какой вообще гарнизон у крепости? — Больше тысячи человек, но стоит понимать, что не все они воины. Для управления пушками не нужно сосредоточие По старым описям, у них чуть больше четырехсот воинов от первого до четвертого шага и порядка пяти мастеров, включая главу ордена. Большой разброс. И неизвестно, насколько точны эти сведения. Если Горвей действительно владеет тем, чем мы думаем, он не стал вслух говорить о зельях, мало ли кто нас слушает, то воинов крепости может быть гораздо больше, и их уровень тоже выше. Той описи, что мне предоставили, больше семи лет. За это время очень многое может поменяться. А что с марионеткой? Отключилась после нашего разговора. Либо он очень умело притворяется. Другие планы? решил я уточнить иные возможности. Самый простой, как ты уже мог слышать, это устроить блокаду. Крепость не самодостаточна. Земли излома безжизнены, черная выжженная пустыня. Там ничего не растет. Поэтому провизия и крепость снабжается извне по двум дорогам. Перекроем их, и даже если Горвей подготовился, то в конечном итоге там начнется голод. Вопрос лишь в том, как много провизии на их складах. Недели или даже месяцы, предположила Гаррона. За это время сюда прибудут еще слуги лордов и не оставят от крепости камня на камне, заметил я. Верно. И в таком случае мы вряд ли получим желаемое. Поэтому игра в долгую не для нас. Мы что-то упускаем, нахмурился я, подойдя к карте. Какой в этом вообще смысл? Нападать на нас? Провоцировать. Вы правы, в конце концов, мы либо возьмем крепость из мором, либо сюда приедут воины высокого возвышения, для которых что пушки, что стены – несущественная преграда. Это глупо, как ни посмотри. Более того, первый взрыв – это не пушки, они заминировали дорогу. Следовательно, знали, что мы придем. Почему бы просто не спрятать следы своей тайной деятельности? Они даже не пытались обмануть нас. Сразу напали. Это все очень и очень странно. Согласен, — кивнул Хон Винг. Но теперь понятно, зачем им такие большие запасы селитры. Они месяцами запасали порох. И вы говорите об этом только сейчас? Да мы и представить не могли, что они так поступят. Я сам не могу в это поверить. Чтобы один из старейших орденов которому была поручена важная миссия — устроить такое? Мои советники склонялись к мысли, что они могут перепродавать его на сторону. Кому-нибудь вроде таящихся в тени — обычная коррумпированность. И нечего кривиться. Да, это плохо, но это хотя бы можно понять. Но нападение... Наш худший расклад был в том, что Орден не захочет нас впускать. В итоге, все это лишь подтверждает сказанное мной ранее. Какой смысл? За месяц они могли бы перенести все, что нужно скрыть, а не к битве, которую они не смогут выиграть. — Наит прав, — согласилась Горона. Мы чего-то не знаем. У этого ублюдка Вея точно должен быть еще какой-то план. — Такое чувство, что он пытается выиграть время, — задумался я. — Словно эти недели или месяцы дадут ему что-то, что он может использовать против нас. «Но что?» — спросила Гаррона. «Вот именно это и нужно узнать», — устало вздохнул лидер. «В таком случае вернемся к плану с проникновением. Десять человек, свободное место есть? Если твои навыки действительно так хороши, как говорит Гаррона, то, думаю, местечко найдется. В таком случае, если вы хотите, чтобы я сражался в полную силу, предупредите остальных» что я владею демоническими техниками. Ну и, соответственно, люди должны быть надежными, которые будут держать язык за зубами. Рискованно с моей стороны открываться непонятно кому. Но факт в том, что там нас может ждать что угодно, вплоть до того, что каждый простой воин будет на уровне мастера. Пусть плохо обученного, с минимальными техниками, но даже так это может вызвать проблемы, если я буду сдерживаться. А если не буду, то у союзников возникнут вопросы, и лучше такие моменты прояснять сразу. Думаю, это можно устроить. Я сам отправлюсь с вами. Теперь удивился уже я. Туда должны пойти лучшие. Троица скрытников обеспечат нам лучшее прикрытие, а остальные — воины, причем лучшие из лучших. Внезапно полок нашей палатки распахнулся, и в него вошла женщина в дорогом, нарядном ханьфу стройная и изящная как лань с черными как смоль волосами и бледной кожей ее появление и вместе с этим ее вид заставили нас слегка опешить она окинула палатку брезгливым взглядом и махнула веером что сжимала в руках простите вы кто спросил хонвинг для которого было очевидно что она точно не из наших я юмария яр Впрочем, в вашем захолустье вряд ли кто-нибудь обо мне слышал». Она виляющей походкой прошла к главе странников и, игриво улыбнувшись, провела пальцем по его щеке. Тот дернулся от этого, как от пощечины, но затем словно что-то произошло. Его лицо смягчилось, и он взглянул на женщину уже по-другому. «Вы ведь господин Хонвинг? Винг?» все так же притворно-ласково поинтересовалась она. — Да, госпожа Яр, замечательно. Я очень устала с дороги и хочу немного отдохнуть. Было бы неплохо, если бы ваши люди организовали мне ванну. У горона от этой наглости чуть челюсть не отвисла. Да и я думал, что Винк пошлет ее куда подальше. — Дамочка, вы так и не ответили, кто вы такая, — разозлилась воительница. — Заявились сюда и... — горона как ты можешь так грубить? — разозлился Хон Винг, злобно зыркнув на женщину. — Госпожа Яр устала с дороги. Остальные вопросы мы решим позже. — Что? — Вы свободны. Оба. — Нет, стой. Что ты такое? — Гарона! — Это приказ. Вы оба свободны. — Действительно, нам с господином Вингом хочется остаться наедине, — согласилась эта странная женщина. Гаррона несколько мгновений с яростью смотрела на начальника, после чего развернулась и решительным шагом вышла из палатки. Я же не сдвинулся с места и смотрел на эту женщину. Она была человеком, по крайней мере, я не ощущал исходящей от нее энергии. — В чем дело, малыш? — Прости, дети не в моем вкусе. Кыш — Кыш! И махнула рукой, словно прогоняя, а сама уже повисла на винге, И тот совсем не был против. Все это было очень странным, но действовать опрометчиво не стал. Поклонился и вышел на улицу.